Глава 22 Итак, начал уже говорить я сам с собой, прошло уже больше половины времени с тех пор, как я выдвинулся на это задание, но я его еще так и не выполнил. Великолепно. Четвертый день уже приближался к своему финалу, а я все шел и шел вперед. Еще несколько десятков раз сталкивался с различными формами жизни, не нашего плана, с которых не мог получить ни крохи эссенции. Вот просто вообще ни хрена не было. Как отрубили. Зато произошло кое-что интересное. В такой обстановке, когда я использовал все свои органы чувств на максимум, старался вглядываться во все мелочи, чуять любой запах, мой уровень восприятия дорос до девятого уровня из пока десяти возможных. Неплохой буст за время путешествия. Очень неплохой. Надо отдать должное, что хоть задание и несправедливо сложное, но прокачался я тоже не слабо а также, завредя из чистого любопытства в одну из пещер, смог поднять еще на один уровень свои спиритические способности. Сильно многое не изменилось, но капля может вызвать цунами, а снижим – к лавину. Лишним не будет, особенно если учитывать тот факт, что мне в любом случае необходим десятый уровень способности. Итого получается, чтобы выйти на полную звезду, мне необходимо получить каким-то образом еще семь уровней. Немало, но уже и не так много, как в начале пути. Я начинал на 15 уровне, а сейчас уже 43. -й. Нехило за неделю развития. Или уже больше, чем за неделю. Что-то я сбился со счета с этими переходами через туман. Но все же первые признаки успеха появились, когда я заметил странную птицу в небе. Это был явно разведчик. Расстояние немалое, а я слился с тенью из соображения безопасности. Так что точно знать, что это за существо, я не мог. Но все же кое-какие детали разглядеть получилось. У существа явно было по две руки и две ноги. Возможно, был хвост, но тут могла быть просто оптическая иллюзия. Было как минимум две пары крыльев, которыми этот монстр поддерживал свое тело на огромной высоте. В руках он что-то держал, не то копье, не то алибарду, но это было что-то длинное и явно малоприятное при столкновении. Летал он над моей, скажем так, позицией наблюдения минут 30 после чего, по всей видимости, устав, направился примерно на восток куда я, в принципе, и направлялся. Дождавшись, когда наблюдатель в небе превратится в точку, я двинулся следом, стараясь не терять его из виду. Уж слишком задолбался я ходить в этих пустошах. Слишком не по мне тут. Но угнаться за тварью, не натолкнувшись на другую, только наземную или подземную, не представлялось возможным. Пять минут бегая, и на меня накинулся какой-то скорпион переросток стремя, чтоб его хвостами сжалами. Даже думать не хотелось, что у него там в жалах. Но проверять не хотел. Просто отрубил их одним взмахом своей катаны. Я себе так скоро руку отрежу, тяжело вздохнул я, смотря на кровоточащую рану на ладони. Хоть не болит, уже хорошо. Разобравшись со скорпионом, продолжил свой путь. Я запомнил направление, куда улетел гад, так что двигался туда же. Еще несколько раз приходилось замедляться для сражений, после чего снова надо было наверстывать упущенное. К тому моменту, когда я вновь заметил что-то в небе, была уже ночь что они очень хорошо сказывается на видимости. Твою ж мать! прорычал я, прыгая в ближайшую тень. Но было уже поздно, засекли. И что-то мне подсказывало, что сейчас от меня мокрого места не оставят. Тварь приближалась стремительно быстро, словно метеор. Не хватало только пламени из-за трения, а воздух. Было бы сходство один в один. Сердце начало стучать медленнее, но более шумно, мощно. Мне казалось, что я выдам себя этим пытался успокоить себя еще больше но не получалось чем было тише вокруг тем сильнее я слышал как стучит мое сердце чувствовал его удар в своих висках и шее чувствовал его пульсацию в предплечьях и на голенях. а потом он приземлился огромный демон метра под два ростом и в ширину где-то полтора за его спиной было две пары перепончатых крыльев которые он даже не собирался прятать просто оставлял раскрытыми создавая еще больше тени Пытался меня так выманить? А вот и хрен. Я не такой тупой, чтобы на таких дяди переть, но и ссыкотно, если честно. В его руках была алибарда, только она была какой-то кошмарной, вся кривая, неправильная. Более-менее ровная была только в том месте, где этот гигант держал ее своей лапищей. А лапища была тоже не маленькой. кулак размером с мою черепушку не меньше, мощный хвост демона велял из стороны в сторону а его нос, точнее его отсутствие, только дырки на морде, мощно вдыхал еще горячий, не остывший со дня воздух. Вот рога подкачали, маловато будут. Даже мои побольше, хотя я ими не особо люблю светить, как и хвостом. Особенность расы такая. «Выходи, полукровка!» — рыкнул демон. «Отроди теневых предателей! Я знаю, что ты тут! Я знаю, что ты, как и твои трусливые предки, которых мы вырезали, прячешься в тенях!» «Выходи и прими частный бой!» «Да хрен тебе!» Выглянул я на короткий миг из тени, из-за чего демон тут же сложил свои крылья и немного завис, видимо, не поняв, как я все еще не появился. «С демонами частных боев не бывает!» А потом опять скрылся в тени. Этот гигант попытался начать все крушить, но огромный валун, за которым образовалась не менее огромная тень, что усиливалась ночью слабым светом местного спутника, он так трогать и не стал. Селенок не хватит его разломать. Или оружие не выдержит и разлетится на куски. Узнавать я не стал, а то вдруг еще додумается этот камушек разломать. А у него магия какая-то есть. Минута три точно этот огромный урод бесновался. Даже пару раз все же лупанул своей алибарды по камню. Но успокоился и стал просто ждать. Хитрый урод. Знает, что я долго не смогу находиться в тенях. Да что там? У меня осталось примерно минут семь. После чего меня просто выкинет из тени нужно действовать самому. Вот только как. Поддавшись порыву, я на миг вылез, снова провел катаны по ладони, из-за чего она загорелась, и тут же залез обратно в тень. Благо, красное пламя светило очень слабо и не развеяло мое укрытие. В самой же тени оружие продолжало гореть, но... В общем, это выглядело интересно. Пламя стало сёром для меня и невидимым для остальных. Когда этот урод вышел в мою сторону, я взял небольшой разгон и выскочил из тени. Сейчас главное преимущество этого урода в том, что у него есть крылья. Отрубить хотя бы два любых крыла, и все, Он уже ничего не сможет сделать. Только принять бой, который, в принципе, и так мне навязывал. Я гений. Но хотя бы он так не отступит. Монстр заметил меня, начал разворачиваться, подставляя свой правый бок и правые крылья. Я улыбнулся и сделал взмах. Кроваво-красный серп сорвался с моего оружия, устремился в противника, Но эффект мне было увидеть не суждено. Я начал группироваться и уходить в перекат после прыжка, чтобы не сдохнуть после того, как упаду плашмя. «Ну что?» — скачил я на ноги, пока этот монстр ревел, орал и бесновался, держа в свободной руке оторванные крылья. «Не такой ты и всесильный!» «Обью!» — отбросил он свои обрубки и схватил оружие в обе руки. «Только через... Стоп! Ты же этого и хочешь!» «Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Он был достаточно быстрым, но при этом предсказуемым. Я буквально видел его движение, видел его атаки. Уйти от них мне не составляло никаких проблем. Просто шаг в сторону, небольшой доворот корпусом, древко алибарды пролетела в сантиметрах от меня, ну а я спокойно нанес удар на мышкатаной по его рукам. Пробить шкуру или броню, тут хрен пойми, не пробил, но зато показал, что он мне неровня. «Гара мышц — не ровня. показатель силы!» — усмехнулся я, отскакивая от него. «Острый язык — не показатель ума!» — рыкнул он в ответ, вырывая свою алибарду из земли. «А сам-то острить пытаешься!» — парировал я его же слова, после чего пришлось снова отскакивать назад. Подпрыгнув, демон с силы рубанул воздух там, где я стоял мгновением раньше. Он быстрее не стал, но точно стал злее. Этот удар был довольно опасным. Если бы он пришелся по мне, то снова бы нужно было топать из самой крепости в эту дыру. А это сутки времени. «Не, не хочу». Атака за атакой, промах за промахом. Прямые и совершенно предсказуемые удары. Демон был однозначно туп, пытаясь взять своей горой мышц. На поле боя, где толкучка, он явно был бы грозным противником, но тут, где у меня есть пространство для маневра, он — ничто, просто бестолковый кусок мяса на ножках. Может быть, он бы с крыльями смог бы что-то большее, но, увы и ах, пара крыльев у него улетела». «Над таким даже смеяться грешно!» — серьёзный миной произнес я. «Ты ж бесполезен! Как ты вообще дожил до этих дней?» «Сдохни!» — снова он кинулся на меня, а я снова отступил на несколько шагов назад. «Говорю же, туп! Никакого разнообразия в атаках!» Я прыгал от него, полностью развеивая свой страх в том, что этот урод что-то способен мне сделать. Я даже уже перестал думать над его атаками. Все они были до нельзя одинаковыми. Только один раз он провел серию сложных атак, где даже покрутился немного. Но стоило мне уйти чуть дальше, как весь его выпендрёж сошел на нет. «Опа!» — улыбнулся я. «Тень!» До разведчика достаточно долго доходило, что я сказал. И дошло только в тот момент, когда я оказался за его спиной, почти моментально, и вогнал свою катану ровно ему в незащищённое темечко. Больше порадовало его «Хой!» — когда я нанес удар. Он уже подыхал, можно сказать, но вместо сокрушения, как это обычно происходит, он, черт, просто удивился. Просто удивился тому, что я вышиб ему мозги. "Да", усмехнулся я. "А что будет, если попробую?" Внимание. Применена расовая способность: временное поглощение силы демона. Возможно получение временного анатомического улучшения крылья. Срок улучшения 30 минут. Принять? "Ясен Красен", сказал я. А потом до меня дошло, как это анатомическое улучшение пройдет, и зажмурился. Я ожидал чего угодно. Хруста костей, адской боли, усиления шепота в голове. Но не произошло ничего. Просто ничего. Но когда я открыл глаза, то увидел, что все таки что-то интересное происходит. Я вытягивал силы из трупа, его буквально разъедали тени, в которых он оказался, превращаясь в «летающую тень». Лучами тёмной энергии тело истлело, сформировав за моей спиной два достаточно мощных крыла. Они целиком состояли из теневой энергии, но я буквально чувствовал все ими. А они даже не порвали мою броню. Я даже потрогать их смог. Они были твердыми и достаточно приятными на ощупь. «Проверка!» Напрягся я весь и сделал взмах. «Сработало!» Это оказалось столь просто, словно взмахнуть рукой. Знание, как управлять этими крыльями... Пришло вместе с тем, как я поглотил этот труп. Эссенции опять не дали, но зато подарили такую интересную способность. Интересно, а потом я смогу сам из тени создавать крылья, чтобы перемещаться по воздуху? «Поехали!» — сказал я, и, сделав мощнейший взмах крыльями, устремился в воздух. «Еху!» «Были бы демоны сейчас рядом со мной, точно бы решили поинтересоваться, что за кретин тут решил полетать ночью и поорать». Но, благо, их тут не было. Похоже, с популяцией у демонов сейчас тоже все было не особо сладко, раз на довольно приличный кусок местности так мало наблюдателей. И раз он тут был, значит, я довольно близко к их логову. Ночью видимость была откровенно дерьмовой, но были и свои плюсы. Например, на огромном расстоянии можно было увидеть свет факела, свечи и так далее. Последние, конечно, с меньшего, но все же. А тут был целый город. Только он находился в ущелье, которое имело форму слезы. По крайней мере, с такого расстояния я так ее и вижу. Близко приближаться я опасался все же вражеский город, и, скорее всего, вокруг все еще множество вражеских разведчиков, которые уже могли заподозрить неладное. Но все же я решил покружить вокруг, пока у меня было время. Увидеть-то увидел, но прошло всего две минуты. Надо же реализовать потенциал крыльев на максимум. Мощный взмах, и я устремился вперед. Ветер хлестал по лицу, капюшон слетел с головы, а улыбка не сползала с лица. Я летел и просто наслаждался самим процессом. Но и не забывал смотреть по сторонам. Все же хрен пойми, как все может обернуться. Моя разведывательная миссия может обернуться полной катастрофой. Подлетая чуть ближе, стал замечать мелкие детали. Со всех концов пустошей в этот город, если так можно назвать тот огромный лагерь, стекались орды демонов. С некоторых направлений они шли целыми войсками, с некоторых — небольшими группками. Но факт остается фактом. Они начинают наращивать силы, и их удара нам стоит ожидать первым. «Пора возвращаться», — прошептала себя под нос, пролетая где-то в километре от самого военного городка. Сделав крутой вираж, заметил, что ко мне начала приближаться одна точка. Это меня напрягло, причем очень и очень сильно, так что я ускорился. Сто процентов они уже заподозрили что-то не то. Я не подал какой-то условный знак или что-то подобное, так что лучше сваливать, пока не поздно. Но немного сменим курс, чтобы они не поняли, куда именно я лечу. Взяв курс на юго-юго-запад, отдалялся от города как можно быстрее. Минут через пять, когда оставалось примерно минут 10 до окончания действия крыльев, я глянул за спину. Меня преследовали три точки, но они уже подотстали но я все равно на всякий случай нарастил еще немного скорость, пока совершенно не потерял из виду преследователей. Чувствую, как крылья начинают ослабевать, стал опускаться, изменив направление в сторону огромного столпа тумана. Был он достаточно далеко, но я был уверен, что смогу до утра добраться до него. Мне очень-то хотелось нарваться на демонов днем, когда меня на поверхности будет прекрасно видно. Приземление вышло, мягко говоря, не ахти. Метра за три до поверхности крылья полностью растворились, И я просто рухнул, пропахав своей мордой метров 10 высохшей и уже остывшей земли. На вкус она была вообще не очень, да и хрустела неприкольно. Явно подмешан песок. Не рекомендую. Поднявшись на ноги, я отряхнулся и машинально засунул руку в поясную сумку. И уже после этого сам себя одернул. Я выпил уже все содержимое склянки, а значит придется идти и страдать от боли, зуда и холодного ветра. «Чёрт!» — простонал я. «Обычно тупость не приносит боль и страдания. А в моем случае даже тупость принесла боль и страдания. Я, чёртов, везунчик, гра!» «Но по сути мир, в котором мы теперь все живем, прекрасен. Нужно только научиться вовремя закрывать глаза, затыкать уши, зажимать нос и не чувствовать боли. А иногда все это делать одновременно. Было пару раз, проходили». Идем дорогой трудной», — начала напевать. Но тут же откинул эту затею. «Челюсть!» Поняв, что даже попеть мне не удастся, мое настроение, которое и так было ниже плинтуса, упало еще ниже, пробив днище с самого дна. Помотав головой, я нашел взглядом последний ориентир — большое высохшее дерево — и выдвинулся в его сторону. Где-то там был туман, где-то там была крепость, а за ним мой изумрудный город, где веселый волшебник исполнит три желания засчитает задание, выдаст очки звездности и даст отдохнуть. Эх, мечты-мечты. Сначала надо добраться до тумана, а то чует моя попка, что сдохнуть тут, сдохнуть навсегда. Не просто так при убийстве монстра уговорилось, что они с другого плана. Так что идём, бдим и страдаем. Все по закону этой игры. все как прописали еще в самых первых соулслайках. Не устану это повторять даже в мыслях. Прекрасный новый мир. Чёрт!